Слава вторая. Вхождение в новую жизнь зачастую оборачивается встречей со старой. Рина. Идти неприятностям надо навстречу, потому как они боятся лобовых столкновений. Этой жизненной аксиомы я придерживалась в большинстве случаев. Вот и сейчас. Стояла с прямой спиной, а в лицо дул муссон. пришедший с каньона Голубого Нила. Зеленая долина, простирающаяся внизу, радовала глаз изумрудной зеленью. Воздух гор, кристально чистый и потому дарящий оптическую иллюзию близости предметов, которые в реальности находятся гораздо дальше, кружил голову. Я дышала и не могла надышаться. Судя по всему, мои спутники тоже. Нас было немного, Всего 16 человек. Не золотая молодежь, но и небезызвестные. Четверо спортсменов, включая Иринку, которую я заменяла. Трое музыкантов, двое художников. Этих ребят мечтали переманить к себе преподавателя Строгановки и Стрелки, уверяя, что незачем им прозябать в нашем вузе. Один компьютерный гений по внешнему виду в этом качке и не заподозришь, что его основной талант – «Разработка систем безопасности». Пятеро победителей студенческих олимпиад, в том числе и международных, ради интереса узнала, что по естественным дисциплинам. Видно, в фаворе были физики, а не лирики. И один парень, чью принадлежность к какому-то определенному направлению я не определила. Вроде бы обычный студент, но в нем присутствовало что-то от королевской кобры, даже не знаю, как точнее выразиться, но от него разило знатностью и породой за версту компания небольшая и разномастная да и повезло мне знакомых в земной делегации не оказалось ах да присутствовал еще сопроводитель в обязанности которого вменялось встретить нас в аэропорту так как прилетели мы из разных стран и доставить до стыка миров граница он их Рисовалось в моем воображении то некой воронкой, то проемом, наподобие дверного, заполненного светом, то облаком. На деле все оказалось гораздо прозаичнее, словно посреди плато надули большой мыльный пузырь из тех, что полусферой соприкасаются с плоской поверхностью. Внутри его был совершенно иной пейзаж, густой ельник, сумрачный и отталкивающий. Меж вековыми разлапистыми обитательницами Онова велась узкая тропинка. Единственное, что дисгармонировало с таежным антуражем, так это травяной ковер. В обычном хвойном лесу такой ковер слагает кислица, яснотка и опад. Здесь же мохнатые красавицы вгрызались корнями в дерн-плато. Эффект слияния миров в действии. «Еще раз хочу подчеркнуть». что вас выбрали не только потому, что вы к своим годам успели достичь определенных высот, торжественно произнес наш сопровождающий. Нашими иномирскими коллегами была оценена ваша ДНК, хотя на их языке это называется врожденными способностями, и по ряду генов установлено, что вы имеете предрасположенность к управлению энергиями. Мужчина вздохнул, Протер Пенсне, придававшее его образу и солидность, и определенный шарм. Без этого атрибута он был больше похож на клерка средней руки. И еще раз окинул нас взглядом. «Пожалуйста, выберите себе пару и встаньте в колонну подвое», — скомандовал сопровождающий. Я переложила дорожную сумку в левую руку и обратилась к ближайшему от меня коллеге по счастью — Им оказался, кстати, тот самый компьютерный гений. «Не возражаешь?» «Еще бы я возражал!» Плутовато улыбнулся он, подставляя локоть. Встав парами друг за другом, мы начали проходить через тонкую грань, памятуя об инструкциях сопровождающего. «Через барьер проходим вместе. Не удивляйтесь, что сразу на объединенной площади нас никто не встретит». Как выйдем с территории слияния и попадем в сопредельный мир, там-то нас и будет ожидать второй сопровождающий, который выдаст сразу два амулета — транслингву и иммунозащитный. Про себя вздохнув, как перед прыжком в воду, я шагнула через грань, загадав. «Пусть начнется маленькое веселое приключение». ВЕРДЖ Студент лежал на кровати, не видящий уставясь в потолок. Его голова жутко раскалывалась, он пребывал в типичном состоянии того, кому доводилось встретить утро в компании господина похмеля. «И ладно бы это был первый опыт посиделок за рюмкой чая с будущими коллегами от магии», рассуждала жертва коварного первача. Мыслительная работа сразу же отозвалась болью в затылке, к тому же ситуация – усугублялось еще и отсутствием противопохмельного зелья под рукой, которое Вердж опрометчиво забыл заранее приготовить, понадеялся на то, что он свою меру знает. Как оказалось, эта самая мера находилась вблизи отметки «Упал, значит, хватит». Страдалец осмотрелся. Кто-то все-таки побеспокоился о нем заранее. На тумбочке стоял стакан с рассолом. Он выпил... и почувствовал, как жизнь постепенно приобретает краски. Даже память стала работать почти как надо. Вердж вспомнил, что безбожно опаздывает на заседание ученого совета студенческого актива. На повестке оного значилось мероприятие, курируемое не только руководством академии, но и правительством. А вот какое именно мероприятие, парень упорно не помнил. Все же рассол чудодейственным не был, и память в полной мере не вернул. Натянув наспех мятую рубаху, благо не наизнанку с первого раза, и приведя себя в относительный порядок, Вердж выскочил из комнаты. В коридоре он столкнулся с Дерниэлем, таким же активным дегустатором хмельного напитка, как и он сам. «Вчера началось все с буровой мишки, коктейля, в котором один к одному смешивали пиво и гномий самогон. Выпив глоток, доливали до краев самогоном, и так до того момента, когда в стакане жидкость не станет прозрачной, как слеза. Вертша кинул взглядом эльфа и скривился. Они с этим длинноухим друг друга терпеть не могли. Вчерашний вечер не в счет, веселая компания и большое количество выпивки сближает. А повод погудеть был самый, что ни на есть стоящий. Начало учебного года. Практически все старшекурсники, как и положено в любом из миров, проигнорировали торжественную линейку в честь начала учебного года. Вместо этого скучнейшего сборища они отправились в таверну у дядюшки Орика. Дальше пресловутая память отказывалась преподносить Верджу подробности – Дерниэль осмотрел своего недруга хмыкнул и прошел мимо еще бы он то как целитель по хмельям не страдал и выглядел поутру как стеклышко единственное отчего эльф испытывал дискомфорт в данный момент назойливая внимание двух прилипчивых посильнее морового поветрия девиц память сжалилась надверджем и преподнесла парочку сцен со вчерашнего вечера «Да, бурый мишка – вещь сильная». Но не надо было его запивать сомнительной барматухой, которую хозяин таверны гордо извлек из-под прилавка с комментарием «Моя фирменная». Дерри, в первое время воротивший нос, под конец вечера тоже спора полировал мишку. Результат – вот эти странные барышни, непонятно как оказавшиеся в мужском общежитии – требовали продолжения банкета. Теперь уже Вердж откровенно насмехался над эльфом. Некромант, в отличие от Дерниэля, сколько бы ни пил, всегда умудрялся ловко отшивать таких вот прелестниц. Смазливому ушастику вчера повезло меньше. К тому же надо было как-то выпроводить девиц. И если провести их с собой мимо бдительного коменданта удалось, то вот выставить без последствий с любой стороны... Ну, впрочем, это проблемы Эльфа, с которыми он, к сожалению, Верджа, все же справился. На заседание Вердж почти не опоздал. Он приземлился на свободное место как раз под приветственную речь проректора. «Как вы все знаете, нашей Академии предоставлена почетная обязанность принимать студентов по обмену из Университета Сопредельного Мира». «Одна из таких делегаций прибудет через неделю. За оставшееся время нам необходимо должным образом подготовиться к этому. Программа разработана уже давно, и смысла менять ее в угоду иномерянам нет. Осталось только назначить ответственных. Разумеется, в целом курировать буду я, но мне необходимы помощники, поэтому вы и приглашены сюда». Раздался слаженный вздох. «Никому из присутствующих студентов не хотелось становиться няньками при иномирцах, которые вечно из любопытства или по незнанию суют нос, куда их не просят. А получать за них по шее кто будет? Ваша задача — сопровождать делегатов, разъяснять непонятное, ну и в целом облегчать им нахождение на территории нашей академии». «Эскорт-услуги какие-то», — проворчал Дерниель в полголоса. Вердж, как ни странно, с этим высказыванием был согласен. Ему категорически не хотелось быть мальчиком на побегушках при каких-то непонятных личностях. К тому же, у него диплом на носу, какие тут и иномерцы. «Я прекрасно понимаю ваше нежелание в этом участвовать, но и вы должны понять. На младшие курсы я не могу положиться в данном вопросе. Они еще и сами толком ничего не знают, не то что вы». Если это был комплимент, то должного эффекта он не имел. Никто не проникся, и все продолжали сидеть с недовольным видом. Впрочем, проректор на другой исход и не рассчитывал. Все же он не первое десятилетие тут работал. И вытащил из рукава главный козырь. «Те, чьим участием в данном мероприятии я буду доволен, смогут сами выбрать место практики». Мечта любого студента-старшекурсника — выбрать место практики, а не довольствоваться той рулеткой, в которую превращалось распределение мест. Никто заранее не знал, куда его занесет, то ли в самое лучшее учреждение, то ли куда-нибудь в захолустье, где и развернуться-то негде. Никакие заслуги и происхождение роли не играли. Почему-то было принято полагаться на случайность, кому как повезет. а тут такой шанс теперь уже желающих отказаться от такой перспективы не было ну вот с этим вопрос решен осталось только распределить пребывающих каждому из вас достанется по одному гостю да и еще на тот срок что и на мирце пробудут у нас вы будете вольны посещать свои занятия по свободному графику после окончания собрания Всем кураторам были выданы личные дела их подопечных. Вердж взглянул на бумагу. На листе значилось «Арина Камаева, студентка факультета совершенствования тела, особенности межмирового переводчика, не знавшего спортфака, будущий специалист акробатики на льду. Если бы Марина, а ныне Арина, мама с папой решили дать близняшкам созвучные имена». Но Арина почему-то всегда была Ринкой, а Марина — мамилючек. Знала, как транслингва окрестила ее сестренку, долго бы смеялась. Рина. Место, где два мира уже соприкоснулись, встретила нас неприветливо. Комариной атакой, сумраком и колючими лапами хвойных красавец Но под ногами, вместо опада, каменистое плато Нагорья — Ощущения были от этого слегка дикие. Только сейчас начала осознавать, что такое слияние миров в полной мере. Хорошо, что это процесс постепенный. Если в одну ночь совместятся два мира, эльф с луком на изготовку в спальне престарелой Матроны или дракон на сцене Большого в момент показа очередного лебединого озера — это цветочки. А кто-то мог бы и вовсе оказаться впечатанным в горную породу. А так, судя по заверениям ученых, в местах, где слияние может привести к серьезным жертвам, будут предприняты заблаговременные меры. Гору подорвут, драконов предупредят, чтобы мигрировали в другое место, эльфов отловят и проинструктируют. Я скосила глаза на своего нечаянного попутчика. Парень рослый, плечистый, серьезный, симпатичный. Последнее импонировало больше всего. поскольку на данный момент кавалера, с которым бы можно было в кино-кафешку сходить, у меня не было. С одним рассталась, вторым обзавестись не успела. Кстати, по поводу обзавестись. Дианка, моя подруга и одногруппница, единая в двух лицах, часто подкалывала. «Как это ты так, без запасного аэродрома?» А у меня не получалось смотреть в глаза человеку, врать, говорить «ты мой единственный», и на следующий день бежать на свидание к другому. В общем, по Дианкиному определению, я была девушкой несовременной и непрактичной. Программист же на роль спутника на время приключений в сопредельном мире подходил как нельзя лучше. Во всяком случае, внешне, да и был откровенно в моем вкусе. В меру накачанный, смуглый, с черными, слегка вьющимися волосами. Не иначе потоптались у него в роду латинос. в воображении, я рисовала его с гитарой в руках у костра. Пальцы юноши, нежно перебирающие струны, дарили мелодию удивительной красоты. А что, среди программистов тоже есть романтики? Наверное. Неромантичное восклицание спутника, получившего в челюсть веткой ели, ядрё на вошь, испортило всю атмосферу. Меж тем, Короткий переход закончился, и мы вынырнули по другую сторону. Что сказать? Мир как мир. Драконы над головой не планируют, единороги по лесу не скачут, впрочем, как и вампиры, обычный ельник. На этот раз с кислицей, ковром хвои, особым влажным воздухом, присущим только лесу, и стоящим невдалеке мужчиной. серые хламиды Гэндальфа или Дамблдора на нем не было. Остроконечная шляпа или магистерская шапочка тоже отсутствовали. Больше всего встречающий, а это был именно он, напоминал светского джентльмена викторианской эпохи. Черный сюртук, замысловато повязанный галстук, не хватало только котелка или цилиндра, волосы, сверхаккуратно зачесанные на прямой прилизанный пробор, припорошила седина. Он радушно взмахнул рукой, приветствуя своего земного коллегу. И, подойдя ближе, передал ему связку, как мне вначале померещилось, бейджиков, из тех, что носят на шнурке на груди. При более близком рассмотрении бейджики оказались бирками с намалеванными на них двумя рунами. Похоже, это и есть те самые транслингвы и амулеты, чтобы мы не подцепили местный свиной гриб. После того, как на всех нас нацепили ярлыки, прозвучала приветственная речь встречающего больше всего она смахивала на водный инструктаж сюда не ходи а то снег башка попадет совсем тупой будешь промелькнула мысль интересно а в наших вузах и намерцев примерно так же встречают меж тем джентльмен закончив монолог развернулся предлагая следовать за ним наш же земной провожатый скриил руки в замок И, подняв сию конструкцию над головой, видимо, жест должен был быть ободряющим, потряс ей нам вслед. Вот только мне стало интересно, кого он пытался поддержать, нас, землян, которых ждал мир магии, или уроженцев местного мира, навстречу которым мы дружно топали.